Адаор поцеловал ее открытую ладонь. «Теперь все будет хорошо. Иначе...» «Иначе?» «Маленькая, сейчас нам предстоит решить очень важный вопрос». «Какой?» — выдохнула Алана, завороженно ловя дыхание Адаора своими губами. Герцог прижался к ее лбу своим, словно с трудом сосредоточиваясь. Алана ощущала его радость, его возбуждение и далекий отзвук обеспокоенности. «Сиен попросил меня закрыть мир от демонов»